Тайли Кирган, а лейтенант — генерал непобедимой армии, расположилась на вершине поросшего деревьями холма. Взгляд ее был устремлен на север. Сколь сильно отличалась эта земля от ее родины. марам где она родилась, был засушливым островом на юго-восточной окраине Шанчан. Деревья Лумма там были прямыми, огромного размера с крупными длинными листьями, растущими от вершины словно гребень волос высокородных по сравнению с ними то что принимали за деревья в этой стране, было чахлым кривым мохнатым кустарником их ветки напоминали пальцы старых солдат, пораженные артритом за годы обращения с мечом. как местные жители называли эти растения подлесок так странно подумать только. Часть ее предков, возможно, именно отсюда отправилась в Шанчан с Лютейром Пендрагом. Поднимая в воздух клубы пыли, внизу по дороге маршировала ее армия. Тысяча за тысячей. Их стало немного меньше, чем было раньше. Минуло уже две недели после сражения Саил, в котором так впечатляюще сработал план Перенайбары. Для Тайли всегда было поучительно сражаться бок о бок с подобным человеком. И горько, и приятно одновременно. Приятно, потому что он был гениален. Горько от беспокойной мысли, что однажды они могут столкнуться лицом к лицу на поле брани. Тайли никогда не принадлежала к тем, кто радовался трудностям в битве. Она предпочитала побеждать легко. Некоторые генералы говорили, что без трудностей нет стимула для развития. Тайли же полагала, что для нее вместе с солдатами лучше развиваться на учениях, оставив трудности противнику. Не хотела бы она столкнуться с Перином в бою? Нет, не хотела бы. И не только потому, что он ей нравился. Чьи-то копыта медленно зацокали по земле. Она обернулась к Мишиме, подъехавшему к ней на светлом мерине. Его шлем был привязан к седлу, а покрытое шрамами лицо имело задумчивый вид. Они были очень похожи. На собственном лице Тайли было несколько старых шрамов. Теперь, после присвоения ей титула высокородной, он стал более почтительным. Доставленное Ракином сообщение оказалось полной неожиданностью. Тайли была оказана великая честь, к которой она никак не могла привыкнуть. — Никак не выбросите сражение из головы? — поинтересовался Мишима. — Да, — ответила Тайли. — Даже спустя две недели оно не давало ей покоя. — А что ты думаешь? — Полагаю, вы спрашиваете про Айбару? — отозвался Мишима. Он продолжал обращаться с ней, как со старым другом, хотя и не позволял себе смотреть ей в глаза. «Он хороший солдат. Возможно, чересчур увлеченный, одержимый, но хороший». «Верно», — покачав головой, сказала Тайли, — «мир меняется, Мишима, и в неожиданную сторону. Сперва и бара затем все эти странности». Мишима задумчиво кивнул. «Люди избегают о них рассказывать. Эти чудеса случаются слишком часто, чтобы принимать их за обычный обман зрения произнесла Тайли. «Разведчики действительно что-то видели?» «Люди просто так не исчезают», — отозвался Мишима. «Вы считаете, что это единая сила?» «Я не знаю, что это», — ответила она. Тайли посмотрела на окружающие деревья. Хотя некоторые из оставшихся позади растений, почувствовав весну, начали распускать почки, ни одной из этих даже не думала это делать. Они были похожи на скелеты, несмотря на достаточно теплую даже для посевной погоду. — У вас, холомаки, растут такие деревья? — Не совсем такие, — ответил Мишима, — но я и прежде видел что-то подобное. — Разве на них не должны появляться почки? — он пожал плечами. — Я солдат леди Тайли, а я и не заметила, — сухо откликнулась она. Он хмыкнул. Я имел в виду, что не обращаю внимания на растения. Они не проливают кровь. Возможно, почки должны быть, а может и нет. По эту сторону океана слишком много странного. Деревья без почек весной всего лишь очередная диковина. Но уж лучше это, чем множество морадам не заставляющих кланяться и расшаркиваться перед ними, словно перед высокородными. Он вздрогнул. Тайли кивнула хотя и не разделяла его отвращение. Не совсем. Она не была уверена, как относиться к Перину с его Айсседай, не говоря уже про его ашаманов. Да и о деревьях она знала не намного больше Мишимы. Однако она интуитивно чувствовала, что почки уже должны были появиться. И те люди, которых разведчики продолжали видеть на полях, как даже с помощью единой силы они умудрялись исчезать так быстро? Квартирмейстер вскрыл один из сухих пайков и обнаружил одну пыль. Тайли приказала бы искать вора или шутника, если бы тот не заявил, что проверял запасы за мгновение до этого. Карм был хорошим человеком. Он служил квартирмейстером уже много лет и никогда не ошибался. Гниющее продовольствие было тут обычным явлением. Карм винил во всем стоявшую на этой странной земле жару, Впрочем, сухой паёк портиться не должен. Или, по крайней мере, не так внезапно. И другие приметы в последнее время были дурными. Ранее сегодня она видела двух дохлых крыс. Одна из них в пасти сжимала хвост другой. Это было худшее предзнаменование, виденное ею в жизни. При мысли о нем Тайли до сих пор бросала в дрожь. Что-то случилось. Берин не желал об этом распространяться, однако Тайли заметила, что на него давит какое-то бремя. Он знал куда больше, чем рассказывал. «Мы не можем позволить себе сражаться с такими людьми», — думала она. Это была крамольная мысль, и посему она не станет обсуждать ее смешимой. И даже сама Тайли не смела думать подобным образом. «Императрица доживет она вечно», — Объявила, что эта земля должна быть возвращена. Сюрат с Галганом были выбраны предводителями сил империи этой рискованной миссии, пока дочь Девятилун не объявит себя. Тайли не были ведомы замысла Верховной Леди Туон, но Сюрот и Галган были едины в своем желании покорить эту землю. Это было единственным, в чем они были согласны друг с другом. Ни один из них не пожелал бы даже выслушать предложение видеть в населении этой земли союзников, а не врагов. Даже мысль о подобном была почти изменой, или по меньшей мере бунтом. Вздохнув, таля обернулась к Мишиме, готовясь отдать приказ отправить разведку на поиск места, подходящего для ночного лагеря, и застыла. Шею Мишимы пронзила жуткая зазубренная стрела. А она даже не услышала, как это случилось. Застыв, он встретился с ней взглядом, пытаясь что-то сказать, но лишь захлебнулся кровью. Мишима выскользнула с седла и рухнул бесформенной грудой. В тот же миг за спиной Тайли нечто огромное продралось сквозь подлесок, ломая узловатые ветви, и бросилось на нее. У нее едва хватило времени высвободить меч и вскрикнуть, когда Буран, верный боевой конь, Никогда не подводивший в сражениях, сбросил ее на землю, вставь на дыбы. Это спасло ей жизнь, поскольку нападавший ударил мечом с широким лезвием прямо по седлу, где она была мгновение назад. Загремев броней, она вскочила на ноги и прокричала. «К оружию! Нападение!» Ее голос слился с сотнями других, в то же самое время пытавшихся поднять тревогу. Отовсюду доносились крики людей и лошадиное ржания. «Ловушка», — подумала Тайли, поднимая меч. «И мы в нее попались!» «Где разведка? Что случилось?» Она бросилась к пытавшемуся ее убить человеку. Он крутанулся, фыркнув. И она впервые разглядела, что это было. Вовсе не человек, а существо с искаженными чертами лица. Его голова была покрыта грубой бурой шерстью, а чересчур широкий лоб толстой морщинистой кожей. Глаза существа напоминали человеческие, однако нос был сплющен словно уборова, и из пасти явственно торчали два внушительных клыка. Существо ревело, брызгая слюной из губ, так похожих на человеческие. «Ради забытых предков», — подумала она, — «на кого мы наткнулись?» Чудище было воплощением ночных кошмаров, обретшим плоть и явившимся убивать. Именно тем что она всегда отрицала, считая суеверием. Тайли бросилась на существо, отбив в сторону широкий меч, которым оно пыталось ее атаковать. Развернувшись, она выполнила удар веткой и по плечу отрубила руку существа. Она ударила снова, и голова существа, отделенная от тела, покатилась по земле. Прежде чем рухнуть без движения, оно сумело сделать еще три шага. Деревья зашумели, послышался треск веток. Чуть ниже по склону Тайли увидела, как сотни существ выскочили из подлеска и напали на ее людей, врезавшись в середину строя и сея хаос. Из-за деревьев появлялось все больше и больше чудищ. Как это могло произойти? Как эти создания могли оказаться столь близко к Эбудар? Они оказались внутри оборонительных рубежей Шанчан, всего в дне пути от столицы. Тайли бросилась вниз по склону, созывая свою почетную охрану, подрев все новых тварей, выбегавших из леса за ее спиной.